Внутри обнаружился дебелый гном, естественно, заросший бородище едва ли не по глаза. Темпераментом он сильно напоминал половинчика водилу, только был еще менее разговорчив. Кивнул, сгробастал лапящий длинный темно-зеленый ящик и подтолкнул к краю, одновременно откидывая крышку и слегка опрокидывая сам ящик. В руки Геральту услужливо прыгнула толстая метровая труба с двумя рукоятками и откидывающимся экранчиком целеуказателя. Вторым подоспел лимузин Хальгдафа, потом, как ни странно, семён со сходразвалычем, на гордом и очень довольном собой джипе хортится и только после всех губернаторская кавалькада. А следом явился и трансформер. Он внезапно вынырнул из-под моста через донец, словно сом из омута. До корпуса и двух ближайших куполов энергоблоков ему оставалось протянуть чуть меньше полукилометра. Боеприпас повелительно рявкнул геральд и побежал. Гном с большим плоским ящиком в руках без колебаний ринулся следом, являя собой поразительную для живых его расы резвость. Трансформер, похожий на гигантского механического сверчка, заметил геральда когда отмахал треть расстояния до электростанции. Он замер повернув к ведьмаку уродливую рогатую голову на подвижной двушарнирной шее. Ща плюнет против воли, ахнул Семён и вцепился в плечо с ход развалыча. Орк с кобальдом, да и все остальные, повылезали из автомобилей и шеренгой растянулись по краю асфальта перед зданием. Облик оборотня трансформера внушал иррациональный глубинный страх, принуждая их гулкому нытью во внезапно опустевшей груди заставляя переминаться с одной внезапно ослабевшей ноги на другую. Ведьмак на полушаге упал на одно колено и как мог быстро взгромоздил трубу на плечо. Гном еще бежал, отстав метров на 30 ш Труба плюнула огнем, но почему-то не из переднего конца, а из заднего. Зато из переднего протянулся тоненький, еле заметный дымный шнур, протянулся прямо к сверчку. Ух! Взрыв не показался никому ужасным. Напротив, он выглядел сущим уколом для чудовища, но, тем не менее, опрокинул оборотня на бок. Правда, броня у того выдержала. Гном-оружейник как раз подоспел со своей неудобной ношей. С размаху впечатал ящик в чернозем, сбил крышку, ухватил что-то продолговатое и хвостатое, приладил к трубе. Геральт сидел почти неподвижно. «Готов!» — пробасил гном, отшатываясь в сторону. «Не назад, а именно в сторону!» Сверчок тем временем выровнялся и даже слегка приблизился к ведьмаку. «Ших!» — вторая дымная струя уперлась в броню трансформера. Целил ведьмак, похоже, в грудь, туда, где шея соединялась с массивным туловом. «Взрыв!» заминку у твари!» «Перезарядка у гнома с ведьмаком!» «Ших!» В ящике оказалось четыре ракеты, плюс одною изначально было снаряжено чудовищное оружие в ведьмачьих руках. Ни единого промаха ведьмак не допустил и все же не смог пробить броню оборотня. Второй ящик с ракетами призывно выставлял бок из багажника ворсклы. Семен уже хотел, преодолевая морозную оторопь, хватать его и мчаться на помощь ведьмаку, но тут трансформер неожиданно развернулся И быстро двинулся прочь к реке. Исчез он снова под мостом, по которому пяток минут назад промчались все стоящие перед даес машин. Шеренга зрителей с чувством облегчения выдохнула, чуть в разнобой, как зрители на ярмарочном шоу. Испугался. Халгдаф утирал совершенно сухой лоб, словно человек однодневка, а не тысячелетний эльф. Ведьмак уже бросил трубу и со всех ног несся назад к автомобилям. Ничего никому не объясняя, он обогнул ворсклу сзади, попутно захлопнув дверцу багажного отсека, и вторично за эту ночь плюхнулся в кресло рядом с невозмутимым, незворушенным на собственном наречии, половинчиком. За ним. Стремительный автобус развернулся, Геральта опять шмякнула дверь, и рванулся к мосту.